Глава 18. Война еще не закончена. Семен, будь осторожен, война еще не закончена. Это сообщение на телефон я получил в день похорон участников эксперимента, причем даже не на свой, взорвавшийся вместе с красной ветровкой в доме Шарга, а на подаренный Людмилой, номер которого и знали-то всего двое. И обе они сейчас находились рядом. Наша троица временно разместилась в квартире Валерии. Мы с Огоньком собирались завтра отправиться ко мне домой. Она хотела увидеть городок, где я вырос, а мне нужно было встретиться с Романом. Когда теряешь друзей, начинаешь больше ценить оставшихся. Я считал себя в долгу перед Романом и думал устроить грандиозную пирушку. Как знать, чем все бы закончилось, если бы не его помощь? И вдруг это послание, отправленное с компьютера. Аналогичная история с Валерией не позволяла отмахнуться от безымянного предупреждения. Но кто его прислал? Да и откуда теперь может исходить опасность? Враг уничтожен. Даже если кто-то из его подчиненных и уцелел, им, скорее всего, не по силам выполнить поставленную шаргом задачу. Переброску же нового агента, насколько я понял, раньше следующего года не осуществить. Жаль, не удалось узнать дату и место возможного проникновения. С удовольствием сообщил бы об этом нашим органам. Пусть караулят. Алексей Степанович, надо отдать ему должное, взял на себя все хлопоты, связанные с похоронами. Своей властью он закрыл дела, которые были заведены сотрудниками МВД и помог нам похоронить ребят вместе. Их смерть пока не предавалась огласке, а потому родным, у кого они имелись, еще ничего не сообщали. Что касается Шелестовой, то после взрыва в доме Шарга и ее последним прибежищем стали окрестности дачного поселка. Я увидел в этом некую высшую справедливость. Невозможно, чтобы они лежали рядом. Возле свежей братской могилы нас сегодня утром было всего трое». В состоявшемся накануне разговоре с Алексеем Степановичем я пересказал все перипетии последних дней существования нашей группы. Его очень заинтересовала ЗАО и незнакомец, который выходил со мной на связь. «Похоже, о твоем союзнике Шарк не догадывался. И мне кажется, граната в комнате и взрыв дома каким-то образом связаны именно с этим таинственным незнакомцем. Он больше не давал о себе знать?» «Нет». «Странно, мог хотя бы поблагодарить за помощь». Может, он сам погиб, когда доставлял бомбу? Не знаю, не знаю. У меня по этому поводу тоже не возникло никаких мыслей. На твоем месте я бы особо не рассчитывал на гибель таинственного союзника, продолжил полковник. Загадочные личности имеют дурную привычку объявляться в самый неподходящий момент. Будь начеку. Да после контакта с камнем я теперь в каждом прохожем вижу врага. Надоело до чертиков. «Ты чем планируешь заняться в будущем? Вернешься в инженеры?» Он вдруг решил сменить тему. «До недавнего времени мое будущее ограничивалось часами. Дайте сначала привыкнуть к тому, что оно не призрак». «Я и не тороплю, просто у нашего ведомства есть к тебе ряд предложений. Не хотел бы ознакомиться?» «Если не возражаете, потом. Дауси, Не хочу отдохнуть. Я страшно устал пребывать в постоянном напряжении. Собираюсь расслабиться на полную катушку». Читая СМС, вспомнил как раз эту свою фразу. «Расслабишься тут. И как теперь быть?» «Девушки, предложения будут?» Вопрос «что делать?» был вынесен на совет нашего триумвирата. Первая ответила Валерия. «Если война не закончена, требуется дополнительная мобилизация сил. Предлагаю себя в качестве бойца». После гибели Грунёва она держалась стойко, но глаза выдавали затаенную печаль. Девушка стала более жесткой в общении, практически не улыбалась, даже когда шутила сама. «В смысле?» Я не сразу понял ее намек. «Ты еще ни разу не смотрел на меня в зеркало. Вдруг и я на что сгожусь?» «Идея неплохая», — поддержала подругу Люда. «Давайте попробуем». Спорить не стал. Мои ладони сразу отозвались на ее отражение покалыванием. Редкий случай. Последние эксперименты с лепестками обычно проводились с использованием обратной стороны ладони, что требовало дополнительных затрат энергии. «Лера, ты высоты боишься?» Ее лепестки оказались сиреневого цвета, как у Володьки. Нет, у меня в послужном списке 10 прыжков с парашютом. С парашютом каждый сумеет, кто не струсит, а без него? Это такая шутка? спросила она, одарив строгим взглядом. Помнишь нашего романтика? Если все получится, гравитация тебе не указ. Не обнадеживай раньше срока. Ладно, не буду. Повреждений на ее цветке оказалось немного. Тяжелее пришлось с пятнами на хрустальной поверхности лепестков. С ними я провозился не один час, а под конец работы неожиданно услышал в голове. «Семен, нужно встретиться. Приходи один. Станция метро Багратионовская, выход по ходу движения поезда из центра. Время шесть вечера». В этот момент нас обоих с Валерией словно током ударило. Я даже испугаться успел, больше опасаясь за хрупкие лепестки пациентки. «Как там, — сказал полковник?» Загадочные личности имеют дурную привычку объявляться в самый неподходящий момент. «Что-то случилось?» Людмила как раз принесла кофе. «Ничего страшного. Не хотелось их волновать лишний раз». «Ну да, меня все наизнанку выворачивает, а ему ничего страшного», подала голос Валерия. «Сама напросилась. Я предупреждал, что процедура болезненная, причем не только для тебя. Дар он даром никому не дается. Приходится попотеть». «Хочешь сказать, от меня сейчас потом несет?» «Лера, ну как можно обо мне такое подумать? Ты благоухаешь, как ландыш в мае». «Комплименты будешь своей людке говорить, а мне лучше скажи, что за тип тебе встречу на Багратионовской назначил? Да еще такой пугливый, хочет, чтобы ты один пришел». «Ты читаешь мои мысли?» — удивился я. «Нет, услышала лишь несколько фраз чужим мужским голосом. Твоего ответа не было». «Сема», — перепугалась Людмила, — «кто это?» «Сегодня попробуем узнать. Пойдете со мной?» Я знал, что одного меня они теперь ни за что не отпустят, и сыграл на опережение. Опять очкарики? Скорее, те, кто их не без моей помощи уничтожил. Ноги потребовали срочного отдыха. Я добрался до ближайшего стула, сел и положил нижние конечности на стоявший рядом диванчик. Что им от тебя нужно? Шатенка забыла про кофе. Может, это они прислали СМС и, наконец, объяснят, о какой войне идет речь? Люд, я же не исновидец Пока встреча не состоялась, ничего не узнаю. «Мне пришлось рассказать обо всех контактах с врагом моего врага». «Йо-хо-хо! Мне это нравится!» — донесся голос Леры откуда-то сверху. Мы, как по команде, развернулись в сторону брюнетки. Она вместе с креслом, за которое уцепилась двумя руками, висела под потолком. Разработкой плана первого контакта с незнакомцем занялись сразу, благо времени до указанного часа было достаточно. Валерия быстро распределила роли назначила себя разведчиком-наблюдателем, подругу — страховым агентом с огневой поддержкой, а меня — подозрительным и напуганным молодым человеком. Главное, не строй из себя бывалого вояку. Честно говоря, общаясь с тобой, у меня иногда складывается впечатление, что Семену Зайцеву не 25-й год идет, а давно перевалило за 40. Так вот, на этот раз ты должен показать себя, если и не наивным юнцом, то хотя бы обычным парнем своего возраста. Учти, ты только что пережил огромное потрясение, потерял друзей, пребываешь в состоянии, близком к панике. Можно сказать, шарахаешься от собственной тени. Именно такого человека должен увидеть в тебе незнакомец. Ну и задачки ты ставишь. Я ж театрального института не заканчивал. Ничего сложного. Первое — втягивай шею в плечи. Второе — руки держишь в карманах. Третье — как бы невзначай, постоянно оглядываешься. Уверенно ты сможешь. «И все?» «Твоя речь», — продолжила она. «Говори, часто меняя тему, делая паузы не в попад и постоянно требуя гарантии безопасности, чего бы ни коснулся разговор. Ни на минуту не позволяя собеседнику забыть, что ты мог погибнуть. Получится устроить истерику? Замечательно. Пусть думает, что ты размазня, и при соответствующей обработке с тобой можно сделать все, что угодно». «А зачем это?» «После того, что ты рассказал нам о незнакомце...» знаешь? У меня не возникло впечатления, что враг нашего врага является нашим другом, а неприятелю свое истинное лицо лучше не показывать. Пусть он считает, что тебя не волнует ничего, кроме собственной шкуры. Это впоследствии и станет основным рычагом воздействия. В противном случае могут пострадать близкие». Она глазами указала на подругу. «Мудрая ты девушка, Валерия. Не по годам, не мог не съязвить я». Меня просто кое-чему учили, Семен. И поскольку в этих вопросах по сравнению с вами я самое опытное, действовать будем, как скажу. Надеюсь, возражений нет? А хотя бы и были. Они все равно не принимаются. Итак, я приезжаю за час до назначенного времени, изучаю местности, связываюсь с вами, чтобы четко обозначить диспозицию каждого. Потом меняю прикид и появляюсь у станции минут за 10 до твоего прибытия. Ты с пятиминутным опозданием должен выбежать наверх и запыхавшись, словно за тобой стая собак гналась. Расскажешь, почему? Не хочу, чтобы тебя перехватили на платформе. Опаздывая, ты несешься, сломя голову, потому что боишься не успеть. Это, с одной стороны, демонстрирует страх, а с другой не дает противнику возможности остановить Семена Зайцева на платформе. Незнакомцу придется проследовать за тобой. Он может задержать меня, обратившись напрямую. Вот для этого за тобой и будет идти Людмила, которая об изменениях маршрута сразу сообщит мне. Кстати, ни ее, ни меня не вздумай искать среди толпы. Постараюсь. «Теперь о вопросах. Говоришь, он любит их задавать? Не отвечай бесплатно. Капризничай. Тому, кто дрожит за свою шкуру, всегда нужны деньги. Будет что-нибудь просить, сразу требуй валюту. Дескать, собираешься уехать из России, а средств нет». «Мне бы еще все это запомнить». «Тебе еще рано страдать склерозом». Валерия не собиралась давать мне поблажек. «И опять же, не позволяю уводить себя в безлюдные места. Роль труса это позволяет». «А пистолет в кармане нормально?» После взрыва я старался с ним не расставаться и даже получил устное согласие Алексея Степановича на ношение оружия. Вполне. Тот, кто очень трясется за собственную жизнь, найдет в себе смелость нелегально приобрести ствол. Тем более он мог достаться, когда ты действовал в группе. Лер, у меня не получится. Когда я начинаю врать, это сразу видно. Подтверждаю, кивнула Люда. Пару раз была свидетелем. Придется пойти на крайние меры. Перед операцией выпей водки граммов 200 Он только текилу пьет. — усмехнулась Огонек. — Не возражаю. И еще одна деталь. Наш разведчик взяла сумочку и вытащила оттуда маленькую коробочку. Я как-то видел ее у Грунева, но не удосужился о ней расспросить. — Что это? — опередила меня Людмила. — Подарок Ильи, который он не успел мне вручить, нашла в Химках на квартире с памятной запиской. Сделав короткую паузу, она быстро продолжила. — Это очень чувствительный жучок. В инструкции сказано «дальность действия 30 километров». «Вот эта божья коровка — микрофон и передатчик. Если сумеешь посадить ее в карман незнакомца, сможем не только проследить за ним, но и услышать каждое его слово». Еще час мы обговаривали тонкости предстоящей операции. Потом Лера с Людмилой уединились в комнате и начали готовиться. Брюнетка отправилась на дело в половине четвертого. К счастью, ни до поездки, ни во времени ее никто не присылал сообщения ни на телефон, ни телепатически. Как и было оговорено, я выскочил из четвертого вагона и стремглав бросился на выход. Миновав стеклянные двери, оказался на перекрестке между двух дорог, где и решил немного отдышаться. Следуя указаниям Валерии, постоянно озирался по сторонам, но чувствовал себя при этом явно не в своей тарелке. Видимо, лицедей из меня неважный, да и она настолько не мое. «Семен, поверни налево и переходи дорогу» прорезался в мыслях мужской голос. Я засуетился. Сначала повернул направо, затем исправил ошибку. Отыскал глазами светоформ. Когда ступил на проезжую часть, зажегся желтый. Сдал назад. Чуть не упал, споткнувшись о бордюр. В общем, глянешь со стороны. Идиот идиотом. «Иди прямо», — последовал следующий приказ. Пошел по узкой пешеходной дорожке, проложенной вдоль широкой трассы. Народу в это время здесь было немного, разве что на остановках. А вот машин... Они заполнили всю проезжую часть. С трудом удалось перебраться еще через одну дорогу, и я оказался перед входом то ли в парк, то ли в сквер. «Заходи в парк». Ну да, разбежался. Скрестив руки на груди, принялся смотреть на небо. «Семен, если слышишь меня, подними правую руку». Поднял. «Иди в парк». Я активно замотал головой и не сдвинулся с места. «Здравствуйте». Буквально через минуту обратился ко мне незнакомый мужчина среднего роста лет пятидесяти. «Семен, почему ты не хочешь идти в парк?» Он был в солидном костюме при галстуке. Наши люди в такой одежде в парк гулять не ходят. «Аллергия у меня на деревья». «Где я его видел?» «Точно физиономия знакомая». «Давно страдаешь?» «С этой недели». Я старался придерживаться рекомендаций Валерия, а потому перешел в наступление. «Кто вы?» Что от меня нужно и какого черта вламываетесь в мою башку? Об этом и хотелось переговорить с тобой в спокойной обстановке. Спокойная? Это там, где упокоят навек? Не пойду. Прибьете где-нибудь и под деревом закопаете. Зачем тогда мне было спасать тебя в химках? Я тоже хотел бы это узнать, как и многое другое. Один вот такой же, доброход. Меня сначала тоже из беды выручил, а потом с большим воодушевлением собирался по отцам отправить. Вы мне лучше скажите, кто гранату бросил? «Задержись я на пару лишних секунд и прощай, не Зайцев!» «Но ведь обошлось!» «Нормальный ответ. Сейчас он еще скажет, что именно так все и было задумано. Вот сволочь!» «Ага, до сих пор как вспомню, так вздрогну. А нервные клетки, между прочим, не восстанавливаются». «Не хочешь идти в сквер, пройдемся вдоль? Здесь на перекрестке шума слишком много». Я увидел, что Людмила вошла в ворота. По-моему, это был Филевский парк. Валерию пока не заметил. «Хорошо, но вы мне так и не ответили на вопросы. Мы сдвинулись с места. Сначала я хочу узнать». «Нет, сначала я». Почти удалось выдавить из себя фальцет. «Надоело. Сколько можно? Задаете вопросы, исчезаете, а я, как последний дурак, потом нарываюсь на новые неприятности. Оно мне надо?» «Ты до сих пор жив». Не уверен, что вашими молитвами. В домике, который взлетел на воздух, я имел все шансы задержаться еще на пару часиков. При этом вы почему-то не спешили предупредить меня об опасности. Ты видел там женщину по имени Зао? Он абсолютно не реагировал на мои истерики. Даже обидно стало. Я для кого стараюсь? Это допрос? Тогда предъявите документы, удостоверяющие право задавать все эти вопросы. А то, может, пройдем в отделение и продолжим там? Семен. В Москве осталось еще много очкариков. Наверняка они захотят отомстить за своего вожака. Так что мне нужно выяснить некоторые подробности того дня, чтобы помочь тебе избежать смерти. Уже лучше. Хотя бы удалось заставить его объяснять свои поступки. Попробую развить успех. Почему я должен вам верить? С чего вдруг такой приступ доброты? У меня столько ощущение, что меня используют, причем на дармовщину. Ну, конечно, давайте запудрим мозги пустоголовому болванчику, а сами его стараниями будем сливки снимать. Так вот учтите, теперь я ничего за даром делать не стану. Тебе нужны деньги? А кому они не нужны? И не просто деньги, только доллары или евро. По-моему, я почти вошел в роль. Тут же вспомнил о жучке: вытащив руки из ветровки, я демонстративно вывернул пустые карманы. «Вот оно, все мое состояние!» Божья коровка теперь находилась между указательным и средним пальцем. Дело осталось за малым — положить ее в карман мужика. «Семен, не поясничай!» «А то что, убьете меня? Прямо на глазах прохожих? Давайте, не стесняйтесь! А я, может, хочу вот такой же костюм, как у вас, такую же ручку!» Мне удалось вытащить из его нагрудного кармана дорогую авторучку, опустив туда жучка. Видимо, я только сейчас приблизился на расстояние достаточное, чтобы собеседник почувствовал запах спиртного. Все-таки здесь дул сильный ветер. «Дать тебя перегаром разит, как от бомжа». «Имею право. Я только что всех друзей похоронил. А они мне были очень дороги, и больше у меня никого не осталось». «Понимаю, понимаю». Он смерил меня оценивающим взглядом. «Семен, скажи, тебе больше нравится хаос или порядок?» Своим вопросом он сумел меня озадачить. Такой же задавал Шар при нашей первой встрече. «Квардак не уважаю». «Тогда и напиваться не стоит», — сделал он неожиданное заключение. «Позвольте мне это самому решать. Вы мне не отец, чтобы читать нотации. Вы вообще никто». «В доме, где тебя держали, была ЗАО?» «Предлагаю ответ за сто долларов». Мужик окончательно сбил меня с толку. «Деньги вперед!» — попытался снова вжиться в роль. Он вытащил купюру. «Была». И оставалась в доме до самого взрыва. В руках появилась вторая бумажка. «Нет, она куда-то спешила». «Ты с ней разговаривал?» На этот раз он не стал доставать деньги. Видимо, третий вопрос не оплачивался. «Меня они за человека не считали, сволочи. Поубивал бы всех». «Ты хорошо ее запомнил?» «На всю жизнь». Я вдруг почувствовал, что говорю не то, что собирался. Раскрывать душу неизвестно кому в мои планы не входило. Невысокая круглолицая брюнетка с подернутыми сединой волосами. Она? Приложив немалые усилия, я не дал готовой сорваться с губ утвердительный ответ. «Опять вопросы? Хватит с меня! Пока сами не скажете, кто вы такой, ни слова от меня не услышите, даже за ваши поганые доллары!» «Хорошо, поговорим в следующий раз, когда будешь трезвым». Он похлопал меня по плечу и быстрым шагом направился прочь. Дошел до проема в заборе и свернул в парк. Я немного растерялся. Пытался сообразить, как бы поступил мой персонаж. Догонять мужика — нелогично. Сквер — безлюдное место, и если я поначалу отказался от прогулки в тени деревьев, то с какой стати сейчас менять свое решение? Мысль посмотреть на его отражение немного запоздала. Я выхватил зеркальце и добежал до того места, где незнакомец свернул в парк. Его спина еще не скрылась из виду. Поймал. Отражение появилось всего лишь на секунду, но я успел заметить золотой диск над его головой, такие же видел во сне. Что ж, вот и потерянная третья сторона треугольника. В моих видениях черные диски раскрывались только при соударении с золотыми. Неужели этот тип представляет интересы зиранов, или, как их там назвал, шарк? Со злостью взглянул на позаимствованную авторучку и с отвращением выбросил, подозревая, что в ней могло находиться послушивающее устройство. С той же целью осмотрел плечо. Привычка к осторожности, похоже, въелась намертво. Нога за ногу двинулся в обратную сторону. «Что у нас дальше по плану Леры? Возвращение к станции домой?» «Контакт состоялся. Не скажу, что встреча удалась, но божья коровка нашла свое новое гнездышко. А этот гад все-таки выудил из меня информацию. Не стоило настолько вживаться в роль пьяного бомжа». «Бомжа?» Память неожиданно подсказала. Так вот где я видел эту физиономию. Сначала в беседке, только у него тогда были седые волосы. Потом в такси. Вот же сволочь, он постоянно находился где-то поблизости. Открытие заставило остановиться. Не знаю, сколько я простоял на месте. Очнулся лишь от сигнала сотового. Да, слушаю. Как прошла встреча? Валерия требовала отчета. Не так, как бы мне хотелось. Тогда чего стоишь? Возвращаемся опять поодиночке. Только теперь я за тобой присмотрю, чтобы хвоста не было. Двигай к метро. Слушаюсь, командир. Там же в то же самое время. Молодой человек, прогуливавшийся с девушкой через дорогу от парка, достал сотовый и негромко передал. Они расстались. Наш посмотрел на чужака в зеркальце и пошел обратно. Объект направился в парк. Ребята за ним присмотрят. Через несколько секунд он снова начал говорить. «Да, конечно». Постараемся не спугнуть». «Старик опять бурчит?» — улыбнулась девушка. «Работа у него такая». Они не спеша двинулись к перекрестку. «Молодой человек!» Их догнала женщина в легком плаще с косынкой на голове. «Слушаю вас», — повернулся парень. «Не подскажешь, где тут поблизости газетный ларек?» «Вам прямо, на перекрестке увидите». «Спасибо, дай бог тебе здоровья!» Она пошла чуть впереди них. Уже через минуту молодой человек снова был вынужден достать мобильный. Слушаю, как исчез? Что значит растворился в воздухе? Проклятие. Парочка ускорилась. Так-так-так, усмехнулась Валерия, разглядывая картинки журналов. Выходят, за нами присматривают. Она посмотрела через дорогу на застывшего Семена и вытащила сотовый. Валерия, помнишь двух бомжей в беседке, когда вы майора в ресторане спасали? Спросил я, помогая ей снять легкий плащик. Что-то человек подобное валялось на полу. Точное я помню только аромат. Сегодня один из них в дорогом костюме уговаривал меня прогуляться по парку. Его же я видел еще раз. Он вел такси, на котором меня Грунев из больницы забирал. Хороший был парень. Жаль, очкариков больше не осталось. У меня к ним огромный незакрытый счет накопился. Тип в костюме пугал как раз тем, что не все подручные шарги уничтожены, и оставшиеся якобы не прочь свести со мной счеты. «Увидишь хоть одного живого — свисни, я это быстро исправлю». «Если успею». «А ты постарайся». «Валерия!» — Огонек дернула подругу за рукав. «Извини, размечталась. Сейчас действительно нужно про другое думать. Пойдем, поужинаем заодно». Людмила организовала на скорую руку глазунью сварила кофе. Лера запекла в микроволновке несколько бутербродов с сыром, я нарезал копченое мясо и расставил тарелки. Если этот тип наблюдал за тобой раньше, то наверняка раскусил наш спектакль. Единственное, что хоть как-то объясняет твое нетипичное поведение — алкоголь, помноженный на горечь утраты. Так что задумка с текилой была не лишней. Скоро я либо привыкну к этому напитку, либо меня начнет выворачивать от одного его упоминания. — Лучше второе, — сказала Людмила. — Алкоголиком я тебе стать не позволю. — Сам не хочу. — Ближе к делу, — перебила Валерия. «Будем считать, что наша уловка не удалась, и неприятель знает, с кем в лице Семена Зайцева имеет дело. Теперь вся надежда на божью коровку». Она вытащила блок электронного насекомого и положила на стол. «Его нужно подсоединить к компьютеру?» — поинтересовался я. «Конечно. Но сначала закончим ужин». На экране монитора высветилась карта Москвы. Затем более на тот район, где происходила встреча. Мигающий маячок появился чуть позже, как раз на станции метро Багратионовская. Затем он двинулся к парку, немного постоял на месте, прошелся вдоль забора. «Знаешь, Семен, я ведь слышала все, что он тебе говорил. И возле метро, и у парка. Это тоже часть дара?» «Не знаю. Обычно мысли речь слышит лишь тот, кому она направлена». То есть мое подключение является еще одним побочным эффектом? Наверное, все дело в том, что сообщение мне пришло во время контакта с твоими лепестками. Помнишь, нас будто током ударило? Ага. А вот мы с ним расстались, прокомментировала происходящее на экране Людмила. Самое интересное началось в парке. Маячок сначала перемещался по замысловатой траектории, а потом исчез, заставив карту резко уменьшить масштаб. В следующую секунду мы увидели сигналы неподалеку от метро «Юго-Западное». «Телепортация?» — спросила Людмила. «Скорее всего. Такого не догонишь», — покачала головой Валерия. «Ладно, сейчас попробуем узнать, что он говорил». Карта с экрана исчезла, а вместо нее возник интерфейс проигрывателя. По записи голоса незнакомца во время нашей с ним беседы Лера запустила поиск других речевых сообщений и включила воспроизведение, наткнувшись на солидный отрезок записи искомого голоса. Звук шел с большими помехами, но слова распознавались неплохо. Видел его? Да. Что удалось выяснить? Мы на верном пути. Он опасен? Вряд ли. Но полной гарантии нет. Тогда следует... Речь ненадолго прервалась. «Ладно, решим позже. Сейчас займись основной проблемой. Как только закончу, сразу доложу о выполнении. Когда? Самое позднее, завтра в полдень. Никуда она от нас не денется. Не будь столь самоуверен, Иван. Помни, кто она. Я строго следую вашим установкам, учитель, и они еще ни разу меня не подвели. Хорошо. Проблемы при встрече были? Он пришел пьяным, но, может, это и к лучшему. И второе. За мной вязались. Кто?» Скорее всего, за Семеном приглядывают. С его ведома? Вряд ли. Думаю, он и не догадывается. Будешь назначать новую встречу, предупреди. Пусть учится избавляться от слежки. Обязательно скажу, учитель. Учти, у нас очень мало времени. Действуй. Встретимся завтра. Диалог закончился. Они говорили всего минуту, прогуливаясь вдоль проспекта Вернацкого. Потом Иван исчез и объявился в центре. Там он, по-видимому, снял пиджак. Наш маячок до сих пор стоит на месте. Как же я не догадался. Надо было ему на волосы жучка посадить. А если это парик? Было бы еще хуже. Неужели он вас заметил? Не нас, — сообщила Валерия. Ты, Семен, — личность приметная, за тобой теперь наблюдают толпы восторженных фанатов. Ты кого-то видела? Конечно, кто-то из органов, и даже слышала, как они твоего мужика в парке упустили. Тогда эту запись нужно срочно переслать Алексею Степановичу, чтобы не думала о нас плохо. Опять же, у них и народу больше, и оборудования хватает. Пусть разбираются. У тебя есть его электронный адрес? Имеется. Вот и займись пересылкой. Учти, файлы большие за один раз могут не пройти. Разберемся. В это время во входную дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Валерия вооружилась. Одновременно раздался сигнал сотового. Мобильный докладывал о получении сообщения. Открывайте дверь. Это серый волк к синему зайцу, гласил текст послания. Отбой воздушной тревоги. Вздохнул я. Алексей Степанович решил зайти сам.